Глава шестая. Княже. Если верить адресу, который мне вручили, то Михаил Исперович сбежал довольно далеко. Переславль находился к северу отсюда, только вот из-за отсутствия скоростного железнодорожного сообщения поездка туда могла затянуться. Домой я вернулся, когда небо уже начинало светлеть, и тут же свалился в кровать. Все объяснения Саней происходили после полудня. «Вечер поедем?» — спросила она и тут же добавила. «А как помощник?» «Жив, но побит. Его друзья поколотили. Поедем мы с тобой...» Я посмотрел на часы и подумал, что ломать автомобиль на дорогах не стоит. «Сейчас. Соберемся и поедем. По готовности». Аня, моя решительность пришлась не по душе. Это было заметно по ее лицу, однако она не стала тратить зря время и начала сборы практически сразу же. Вопросов про помощника она больше не задавала. Наличность вновь оказалась в моих карманах. Разговор про Ларина зашел только, когда мы оказались в крытом теплом экипаже, который тянула тройка гнедых. — Ты сказал, что он жив, но то, что на него кто-то напал, уже проблема. — Не будет ли у нас сложностей с нашим путешествием? — с тревогой спросила она. — Не будет. Трое, что напали на него, уже взяты под стражу полиции, — ответил я. — Владислав свое дело знает. — Уверен? — В нем, да. Я положил свою ладонь поверх ее. Но мне не нравится, что даже суток не прошло с начала моей деятельности, а уже страдают люди». «Не считай это плохим знаком», — произнесла Аня. Но избавиться от дурных мыслей было не так-то просто. Дорога до Переславля заняла в действительности не более восьми часов. Мы прибыли уже затемно. Городок был застроен полумесяцем вокруг плещевого озера. Я сразу же вспомнил о том, что в Штетине тоже есть озеро. Теперь еще и совпадения начинаются. «Прибыли, господин барон!» — постучал спереди кучер. Глянув в окно, я осмотрелся. Светло было и на улицах, и в некоторых домах. Я сверился с адресом, Белосельский еще бодрствовал. Я рассчитался с кучером, помог они выбраться, и к дому мы шли уже вместе. Переславль оказался более шумным, чем я думал. Вероятно, из-за озера, вокруг которого вырос городок. Вероятно, дач здесь было много, вот и развлекались все кто как мог. В дверь мне пришлось барабанить довольно долго. Открывать не спешили, хотя, судя по звукам, людей внутри находилось немало. Устав стучать, я сделал пару шагов назад. Широкое здание, два крыла, два этажа в центральной части. Небольшой нависающий балкончик. Наверняка еще и вглубь участка дом уходил. Массивное строение. И когда только Белосельский успел отстроить это, когда весь в долгах был? Дверь открыли, выпустив на крыльцо луч света и шум изнутри. Мы представились, заставив, судя по виду гостя вечеринки, устроенной Белосельским, спотеть от одного моего имени. «Так нам можно войти?» — спросил я, уверенный, что войду, даже если откажут. «Разумеется», — дверь открылась шире, позволяя нам войти. «У нас здесь немного шумно. Гости на веселе». «Лишь бы хозяин был в сознании», — сказал я, слегка подвинув нетрезвого гостя. Аромат от него стоял такой, словно он пил не первый день. Оказавшись внутри, я заметил, что на госте темно-зеленая одежда, что-то вроде военной формы. Он поспешил сразу же оправдаться. «Охотились сегодня», — уточнил он. Большинство уже было не в состоянии даже говорить, чем и объяснялось долгое отсутствие желающих открыть нам дверь. Я пожалел, что Аня оказалась здесь. «От меня не отходи», — едва слышно проговорил я. «Охотников я не боюсь», — ответила она, но встала рядом. «Успешно, похоже», — громко спросил я. Мимо нас со смехом прогрохотала пара, мужчина и женщина, в такой же темно-зеленой форме. «Вроде бы зима, почему форма темная?» «Так не воюем же, господин барон!» «А, вы поймали меня!» — продолжал восклицать охотник. «Шутите, изволите!» «Шучу, шучу, ага!» — я осмотрелся по сторонам. «А где Белосельский?» «У нас гости, новенькие, не местные!» — со спины подскочили еще гости. Наша классическая форма выделялась на фоне зеленой одежды. Но с пьяну в лицо нас тоже никто не мог узнать. Рыхлое лицо Белосельского мелькнуло среди прочих гостей, что успели окружить нас, как добычу. Я попробовал рвануть к нему, но меня не пустили, сомкнувшись плотным кольцом. «А ну!» — я дернулся сильнее, но кольцо и не думало размыкаться. Первой мыслью было дать кому-то по морде. Но не при Ане же. Или ее зацепят, или еще чего похуже сделается. «Белосельский!» — рявкнул я, что было моча. «Князь Белосельский!» «Ух, какой ты попался!» «Тетерев!» — загоготал один из гостей. «Чайка, гагарка, кулик!» — захохотали другие. «И его чаечка!» Я был готов сдерживаться и дальше, но разговор затронул темы, трогать которые не было позволено никому. Дернув на себя руки, я заставил пару человек податься вперед. Пока они падали, я пнул по голеностопу того, что стоял справа. Хвататься за оружие было рано, хватало и рук. Далее я действовал по кругу. Для следующего гостя Белосельского хватило и замаха, И поворота, и сил. С рассеченной скулой он повалился на пятого по счету, разорвав круг окончательно. На третьего гостя с ушибленным суставом я вскочил, заставив того растянуться на полу. Обернулся так, чтобы видеть, все ли в порядке с Аней. Она была на ногах, да и действия за моей спиной особенного не происходило. Но зато меня схватили за ботинок сзади. Я вырвался и хорошенько пнул каблуком. Теперь настало время отыскать Белосельского. на да уж, скандальное появление, ничего не скажешь. Под каблуком что-то хрустнуло, вероятно, нос человека, который хватал меня за обувь. «Эй, вали его, вали!» – заорали со всех сторон. Я не выдержал, сунул руку во внутренний карман, выдернул патрию и выпустил по очереди три пули в потолок. Моментально стихли вопли, замолчала музыка. «Где? Князь? Белосельский!» – севшим голосом прохрипел я в полнейшей тишине. «Белосельский!» С высоты одной спины был прекрасно виден зал, отлично освещенный с каждой стены и огромной люстры посередине. Видно было десятка-три гостей, не только тех, кто стоял вокруг нас. — Это же Анна Алексеевна! — раздался голос за спиной. — А это... — Белосельский! — Я здесь! — пыхтя выскочил на середину зала Михаил Испервич. — Здесь я! Не стреляйте больше! Прошу, не стреляйте! И так уже вон Серозерову нос сломали! «Слезайте, пожалуйста, я вот, здесь, к вашим услугам!» Еще разок я гневно посмотрел на гостей. Под моими ногами распластался гость. Серозерова можно было узнать по лицу, наполовину залитому кровью. Он, щурить и прижимая платок к лицу, сидел на пятой точке. Пистолет я сунул обратно под пальто, затем спустился с гостей и встал на твердый пол. Аня уже вышла из толпы гостей и медленно подошла ко мне. Я нащупал ее дрожащие пальцы, не отрывая глаз от Белосельского. «М -м -м музыка музыка мать вашу приказал князь и как только раздались первые звуки шепнул нам идемте наверх он провел нас на второй этаж где разместился большой прямоугольный кабинет с окнами на все стороны сопыхавшись белосельский подошел к столу вытащил из ящика бутылку отвернул крышку и порядочно хлебнул я позволил ему сглотнуть потом отдышаться занюхивая рукавом этой же рукой он помахал нам призывая сесть Вид у него все равно оставался испуганный до нельзя, как будто я мог бы его пристрелить из-за невежливости прямо за этим столом. — Доброго вечера, Михаил Испервич, — как ни в чем не бывало, проговорил я. — Ань, все в порядке? — В полном. Она держала руки крепко сцепленными. — Чем обязан такому неожиданному визиту? — спросил Белосельский, стреляя глазами то в меня, то в Аню. Столь высокий уровень? — Выше, чем при нашей первой встрече. Белосельский, который собирался сделать еще один глоток, едва не поперхнулся, вытаращил на нас глаза и принялся пялиться. — Дыру протрете, — кашлянул я. — Михаил Испервич, вспоминайте. — Кляйстер, так вы с клястером, да? Я лишь моргнул, легко улыбаясь в ответ. Опустошенная бутылка оказалась на столе с таким грохотом, что чудом не разбилась. Князь набрал полные легкие воздуха, положил ладони на стол, пересел поудобнее. «Я прошу прощения, Ваше Высочество!» Он попробовал наклониться, чтобы поцеловать ей руку, но размеры стола не позволяли. «Не поприветствовал вас. Извиняюсь сильно. С чем пожаловали?» «С деловым предложением», — начал я. Белосельский отмахнулся от меня, ожидая речи от Ани. «Княже!» Я бесцеремонно пнул его под столом. Глаза снова округлились в непонимании и ужасе. «Княже, ты охренел?» «Максим!» Аня попробовала меня успокоить и сама обратилась к Белосельскому. — Император имеет поручение, в исполнении которого нам потребуется некоторая помощь. — Поручение? — тот вдруг уставился в никуда. — Поручение императора. О -хо -хо — Хо-хо-хо! Игулка ударился лбом в стол. — Михаил Исперович! — распев позвал я. Тот не откликнулся. — Он без сознания? — спросила Аня. Я встал, обошел стол. Приподнял голову Белосельского, пощупал пульс. «Живой и дышит», — проговорил я. Но мокрая от пота шея оказалась слишком скользкой. Князь выскользнул из моих пальцев и вновь ударился лбом о стол. «Максим», — сердито воскликнула Аня, — «аккуратнее». «Он скользкий тип», — попробовал пошутить я, но не стал больше трогать князя. «Не смешно», — вздохнула она. «Ну и приключения, у тебя каждый так начинается». «Некоторые начинаются менее весело и куда более убийственно», — ответил я. «Внизу я сдерживался до последнего, пока не оскорбили тебя». «Я оценила», — слабо улыбнулась внезапно побледневшая Аня. «Ты точно хорошо себя чувствуешь?» — уточнил я. «Точно, точно». Она вздохнула поглубже. «Но от воды не откажусь. И еды. А хозяин без сознания». «Исправим». Я поспешил вниз, не забыв прикрыть за собой дверь кабинета. Прошелся по зале, где меня сторонились все гости, — Черное пальто с воротником выделяло на фоне всех прочих. Столы с едой и напитками находились по другую сторону залы. Я взял кувшин, разминулся с парой гостей, которые поспешили отскочить в сторону, затем свернул еще к одному столу, схватил оттуда поднос с бутербродами в другую руку и, гневно зыркнув на неуспевшего убраться с дороги, вернулся обратно в кабинет. «Подождём немного?» — спросил я, поставив и кувшин, и поднос на стол. «Я есть хочу». И понюхал кувшин, вроде бы лимон, никакого спирта. «Можно». Аня протерла платком руки и взяла в руки бутерброд с сыром. «Мне не нравится такое начало дел». «Мне тоже», — невнятно ответил я, откусив половину бутерброда с икрой. «Белосельский вряд ли согласится за просто так нам помогать, если не начнет по итогу больше мешать даже. Как-то придется его уговорить». «Уговорить», — фыркнула Аня. «Не так-то просто это будет сделать после сегодняшнего». Я все думаю над тем, что ты там устроил. — Только ты же не терпеть мне предлагала? Слушать этот пьяный бред? Белосельский подходить не собирался даже. Я на всякий случай попинал его тихонько под столом еще разок. Никакой реакции. — Ладно, — согласилась Аня. — Скандала нам все равно бы избежать не удалось. А так ты сохранил лицо в глазах присутствующих. — Видела бы ты, как они меня там сейчас стороной обходили, — посмеялся я. — Хорошо, что не видела. Не надо наслаждаться тем, как ты пугаешь людей. Да и пугать их без причины не стоит». «Согласен», — подумав, ответил я. «Пожалуй, стоит извиниться, когда они протрезвеют на утро», — добавил я после небольшой паузы. В кувшине оказался лимонад, причем жидковатый и холодный, почти что ледяной. Пришла пора приводить в чувство Белосельского. Я отыскал пару чашек, разлил нам с Аней лимонаду, потом достал третью специально для Белосельского. Забота, чтобы ее... Потратил пару минут на то, чтобы запить остатки бутерброда, и только потом взялся за остатки лимонада в кувшине. Смахнул со стола все, что могло иметь ценность, а затем медленно начал лить холодную жидкость на затылок князя. Не мог бы ты помягче быть? У нас не так много времени, ответил я с искренним сожалением. Князь вздрогнул, хрюкнул и попробовал подняться. А... Что за... Он оттолкнулся от стола и откинулся на спинку кресла. Что происходит? Кто? «А, вы!» — разочарованно произнес он. «Я сперва подумал, что я...» Его пальцы нескладно вонзились в копну волос на затылке, а потом он задумчиво произнес «на охоте». И медведь стоял прямо надо мной. Он поднес ладонь к носу и понюхал, сперва брезгливо осторожно, а потом уже основательно. «Лимонад!» — заключил он, когда закончил нюхать пальцы. «Не медведь! Фух!» Затем Белосельский проморгался, Провел все той же лимонадно-липкой ладонью по лицу и посмотрел на нас более внимательно. — Анна Алексеевна, — кивнул он вежливо, но по-прежнему пьяно и неровно, — рад видеть вас у себя дома. — У меня, видите ли, повод, — говорил он медленно, размеренно. Ему не нужно было никуда торопиться, ведь не на охоте же. Я из вежливости имел терпение и не перебивал хозяина дома. Хотя показать, кто здесь главный, хотелось очень сильно, но говорить позволил Аня. — Михаил Испервич. Без натянутости и слащавости она заговорила так, точно общалась со старым другом, которого знала всю жизнь. — Что же за повод заставил вас оставить столицу? — Да так, дела всякие. Устало вздохнул он и попытался оттереть салфеткой липкость с рук и лица. — Всякие дела, — повторил он. — Но только вот в столице мне уже не очень нравится. Там стало как-то слякотно. «Так, может, мы переберемся куда-нибудь, где чуть теплее?» — спросил я. Белосельский покосился на меня, но продолжил говорить с Аней. Возникло дикое желание хорошенько пнуть его под столом еще разок. «О чем он говорит?» «Уж точно не на море предлагаю съездить!» — воскликнул я. «Хотя нет, почему же? Как раз на море!» «Адриатику я очень люблю!» — причмокнул губами Белосельский. «Но не уверен, что мне сейчас туда нужно!» — Зато я уверен, куда вам сейчас нужно, — продолжил я, но так и не заставил князя повернуться в свою сторону. — Говорят, что в землях польских вам уж очень нравится. — Не то чтобы очень, но... Его взгляд таинственным образом превратился в весьма трезвый. — К чему вы клоните? — Я только что сюда приехал и не собираюсь в ближайшее время переезжать. — Почему же? — поинтересовалась Аня. — Потому что это дача... — Последнее, что у меня есть. Белосельский утопил лицо в ладонях. А дом в городе попросту проиграли. Закончил я вместо него. — Максим! — ткнула меня пальцем Аня. Я с недоумением посмотрел на нее, но нас перебил князь. — У меня была пара прожектов, которые провалились. И да, проиграл. Чего скрывать? Пришлось отдать дом за долги. Зато получил некоторую сумму денег. Это, знаете ли, куда лучше. «Правда...» — он понял вдруг, что слишком уж разоткровенничался и притих. «Продолжайте, Михаил Испервич», — ласково улыбнулась Аня. Она умела располагать к себе куда лучше, чем я с пистолета в руке. «Мы ведь здесь ни не собираем». «Что вы? Да как вы подумать могли, что я... Подумать? Такое, о вас?» — залепетал Белосельский. «Нет-нет, конечно же нет. Кто угодно, только не вы. Ох, ладно. Жена забрала дочь» и половину вырученной суммы. Так что остатки я пропиваю здесь. Чего скрывать? Именно пропиваю, даже не просиживаю. Вот это вот то самое, что внизу творится, это как раз... Э, отмечаем. А я-то думал охоту удачную, фыркнул я недовольный тем, что разговор шел мимо меня. Охота была удачная разумеется, воскликнул князь. Только вот жизнь мою свободную отмечаем. И охотой, и вечеринкой. — Я постарался, чтобы она врезалась вашим гостям в память, — съязвил я. — Мы к вам по делу. — Насчет земель польских, — пародируя мой язвительный тон, проговорил Белосельский. — И что же с ними? — Не хотите присоединиться к маленькой экспедиции и принести пользу государству? — предложил я. — Он не шутит? — спросил князь Уани. Максим не из тех, кто ломает носы шутки ради, — ответила та. Белосельский просиял. Я за.